На трубе. Армия и маршала Конева продолжали идти на Берлин. Артиллерия вела огонь по сосредоточению фашистов. Место южнее Берлина ровное, лесистое. Ни холмаж здесь, ни высотки, ни бугорочка. Трудно артиллерийским командирам управлять здесь боем. Наблюдать за тем, как точно ложатся снаряды в цель, вносить поправки и уточнения. Продвинулись артиллеристы еще чуть вперед. И вдруг вышли к заводу. Заводик, правда, маленький, зато труба высоченная. Посмотрел на трубу генерал Корольков. Взяло его озорство. Детство к тому же вспомнил. Забрался он на трубу, сидит там, какая-то в гнезде. Хорошо на трубе, далеко видно. Сидит он здесь с телефонной трубкой, подает вниз по телефону команды. Там внизу у трубы оборудован центр управления огнем. Отсюда команды поступают на батареи. Сидит генерал, увлечен артиллерийским боем. В это время к артиллеристам приехал командующий фронтом маршал Конев. Представились офицеры командующему. «А где же генерал Корольков?» — спрашивает маршал. Смутились офицеры. Не знают, что ответить. Понимают они, что как-то не солидно генералу сидеть на трубе. Однако что же тут делать? И начнешь же неправду докладывать маршалу. «Товарищ маршал, на трубе генерал Корольков!» — доложили офицеры. «На трубе? Так точно, товарищ маршал!» Поднял Конев голову, верно, как аист в гнезде сидит на трубе Корольков. Взглянул вниз генерал, увидел командующего фронтом, стал поспешно спускаться вниз, спустился, представился, посмотрел на Королькова Конев, покачал головой. — И это советский генерал? Верхом на трубе? — Да я ведь... — однако Конев прервал. — Полейтенантский действуйте, товарищ генерал! Насупился Корольков, обиделся. Хотел было сказать, что ни холма кругом, ни бугра, ни высотки, и вдруг вместо этого... — Так точно, товарищ маршал. Поступаю, как предписано званием. Действую по-лейтенантски. Смутился Конев, не понял, в чем дело. Поднял глаза на генерала. Взглянул невольно и на погоны. Взглянул. По две больших звезды на погонах у генерала. Был Корольков в военном звании генерал-лейтенанта. Рассмеялся Конев. По-генерал-лейтенантски поправил. — Так точно, — соглашается Корольков. Сказал генерал про звание, и тут же тише. Товарищ маршал, обстановка заставит, петухом запоешь. Вновь рассмеялся Конев. Принял Конев доклад генерала, уехал. Понравилось маршалу находчивость генерала. Возвращался Конев в машине в штаб. Вспоминал Королькова. Сидел, улыбался. Приехал маршал к себе на командный пункт. Генерала Королькова. Другим даже в пример поставил.